Глава девятая. Андрей в кабинете не оказалось, зато был ж и р о м Стоял у окна, сложив руки на груди, обернулся, когда я вошла. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. После моей недавней резкости наши отношения стали самой малость более прохладными, чем обычно. А может быть и не малость. Но выяснять это сейчас не время. На столе мужа царил идеальный порядок, только пустой бокал выбивался из общей картины. Но вряд ли в нем был коньяк. Горьковатый запах нифайской настойки я теперь ни с чем не спутаю, равно как и ее вкус на губах. Где он? Наверху. Я только что оттуда и. На чердаке. Он на чердаке, м и л и д и Но если я вас попрошу сейчас туда не ходить, вы же меня не послушаете, верно? Спасибо. Жаром не весело усмехнулся, но ничего не сказал. Я вышла из кабинета и направилась туда, где пряталась от всех после отъезда Винсента. До самой последней минуты надеялась, что именно брат поможет разобраться в том, что творится с Анри. Знаю, что ему не помочь магии, но Винсент знаком с учениями Армалов и, наверняка, лучше остальных знает, что и где искать. Как все исправить? Хотя теперь это не важно. Анри стал для него врагом, а пленных он не берет и уж тем более не спасает. Скоро из Энфая должны прислать еще настойки, но она лишь помогает приглушить имглу. Прочем оставался еще один вариант, к кому можно обратиться за помощью. Эльгер. Дверь на чердак была приоткрыта, но я все-таки постучала. Не дождавшись ответа, вошла и обнаружила мужа, п р и в а л и в ш и м с я спиной к раскрытому сундуку. В руках он держал пожелтевший от времени листок бумаги, на котором темнели веевшиеся чернила строк. Подошла и осторожно села рядом с ним. В приглушенном закатном солнце пыль от юбки взмыла ввысь и теперь кружилась вокруг нас золотыми искрами медленно оседая. Мои следы были хорошо видны, тянулись дорожками между окном, дверью и сундуком. Следы мужа вели сразу к сундуку. Думаешь, я туда уже заглянула? Знаю, что нет. Я тут просто посижу, хорошо? Спросила я и оглушительно чихнула. Унявшаяся была пыль снова взметнулась в воздух. а н р е к о р т к о улыбнулся и протянул мне письмо. Мой дорогой Анри, если ты прочитаешь это письмо, значит мы с отцом навсегда остались в э л е и Возможно, людям будет сложно понять, почему я так поступила, но твой отец, моя жизнь, и так было всегда. с с а м о й п е р в о й минуты, когда я его увидела, мое сердце билось только ради него, а теперь оно разрывается. День, когда появился ты, стал для меня одним из самых счастливых дней. Но сейчас я не могу оставить Адриана одного. Только моя сила, которая течет и в твоих венах, способна защитить его от человека, который нам угрожает. Только она и способна. Но если ты читаешь эти строки, значит, я не справилась. Мой милый мальчик, я всегда буду тебя любить, на земле или на небесах. Заклинаю тебя всем, что дорого, никогда не возвращайся в и л е ю Там, куда ты отправишься, тебя ждут прекрасные люди и новая жизнь, в которой человек, от которого мы бежали, никогда тебя не найдет. Одна лишь мысль об этом смягчает мои терзания и заставляет чувствовать себя счастливой. Не позволяй н е н а в и с т и и злу поселиться в твоем сердце и не ищи месте, кто бы к тебе не пришел и о чем бы тебя не просили.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 Графиня д е л а р н е я сглотнула. Где-то в груди застывали не пролитые слезы, которые неосознанно попыталась стереть с о щек, чтобы не упали на бумагу. Строки, написанные рукой леди Николь с характерными изящными завитками у заглавных букв, особенно заметными у М, Н и В, до сих пор стояли перед глазами. Медленно протянула письмо Анри, смотрела, как он его складывает и убирает конверт в сундук. Не очень-то хорошо я справился с ее просьбой, верно? Муж усмехнулся. Сколько тебе было? Мама отдала его перед отъездом, сказала, оно для людей, у которых мне придется пожить какое-то время. Когда мне исполнилось двенадцать, письмо вернули не распечатанным. Он говорил спокойно, словно погрузившись в транс. Я не чувствовал а н и застарелой тоски, ни грусти, как впервые на развалинах замка Лорне. Хотелось закричать или заставить закричать его, чтобы выплеснуть все забитое на самую глубину души, тлеющее там и отравляющее его жизнь ядовитым дымом из прошлого. Заставить бы мужа расколотить что-нибудь, да хоть тот же сундук пнуть. Вместо этого я просто сидел а рядом, едва касаясь сильной руки, сказала: «Анри, мы приедем позже, просто слушайся Джульетт, договорились, и в дороге не отходи от нее далеко». Я ответил. Хорошо, мам. Последнее, что я ей сказал, но тогда я действительно думал, что они приедут. м ы м о г л и б ы у ехать все вместе, но отец задержался в лаборатории Хельгера. Я подслушал несколько фраз за пару недель до того, как меня увезли. Не волнуйся, это его удержит, сказал отец. Этого человека не удержит ничто, ответила мама, и о к а з а л а с ь права. Анрик говорил, не глядя на меня, но дотянулся до моей руки и сжал так крепко, словно только я могла его удержать. Я сжала его руку в ответ двумя, согревая между ладонями. Обычный тон полыхал, словно свечка, но сейчас пальцы мужа были просто ледяными, еще самую капельку пыльными. Я поднесла их к лицу, вдыхая слабый запах старой бумаги и прижалась к родной ладони губами. В Майлони на меня вышли волейские спецслужбы. Решили, что пришла пора вернуться и послужить на благо своей страны. Что из меня получится отличное орудие? И не ошиблись. Ох, наверное, даже если бы я не знала, что муж работает на комитет, и то удивилась бы меньше. Не ждала, что он мне расскажет об этом, тем более сейчас. Ты все еще хочешь со мной быть? Анри посмотрел мне в глаза, но теперь в сердце натянулась невидимая струна. Мой ответ для него был действительно важен. Он и в самом деле отчаянно боялся меня потерять, хотя и пытался этого не показывать всеми силами. Лицо оставалось бесстрастным, а взгляд спокойным. Ох уж эти мне мужчины! Я хочу тебя треснуть, заявила я и отняла руки. И тресну, если еще раз скажешь что-нибудь в этом духе. м ы кажется, все уже решили или нет. Этот падальщик прав, Треза. У нас никогда не будет своих детей, а от меня всегда будет пахнуть инфайскими травами. Я закатила глаза, исключительно чтобы с в е р н у т ь с о с к о л ь з к о й темы о детях. Не была уверена, что сейчас готова об этом говорить, не уверена, что вообще когда-нибудь буду готова. Не сыром к р у а ж е хмыкнула. То есть, если бы от меня пахло сыром круа, ты бы меня бросила. На счет бросила не знаю, но спал бы ты точно один. Андрей улыбнулся и с к р е н н е светло, и я показала ему язык. Муж попытался сграбастать меня в объятия, я попыталась в скочить. В итоге мы плюхнулись в пыль и подняли такое облако, что расчихались уже вдвоем, так оглушительно и громко, что у меня зазвенело в ушах. Когда окружающиеся над нами пылинки улеглись на волосы, л и ц а одежду и в целом куда попало, мы оба лежали на спине, едва касаясь друг друга мизинцами и смотрели на своды п о к а т ы крыш, и удерживаемые балками. Сквозняк приподнимал шлейфы п а у т и н о к заставляя их вздыматься и опадать. Солнце уже почти зашло, осталась только тонкая полоса на дальней стене, раскрасившая дерево в красноватые тона. Я поговорила с Софи, с сказала, что мы не совсем обычные. Красная полоска становилась все меньше и меньше, таяла на глазах. Или совсем необычные. Она задала тот же вопрос. Анри повернулся ко мне, я к нему, и теперь мы почти касались друг друга подбородками. И совсем не удивилась, что обидно, даже не напугалась, и о к л а ц н у л а зубами в дюймах от его лица. Муж шутливо дернулся, а потом щелкнул меня по носу. По-моему, теперь она от нас еще в большем восторге. София отнеслась к моей откровенности со свойственным детям любопытством. Заодно рассказала, что теперь не расстается с картами, а со мной всегда выпадает смерть, поэтому она уже догадывалась о моей магии. А вот сила Анри стала для нее откровением. Потому что она никак не могла объяснить карту солнца, появляющуюся рядом с ним в раскладе. У меня в мыслях засела еще одно толкование символа лиги, которое мне совсем не нравилось. Но об этом я решила не говорить ни Анри, ни тем более Софии, которая здорово расстроилась, когда узнала, что ни он, ни я не станем ей ничего показывать и тем более знакомить с призраками. Чудо, не девочка. Чудо, согласилась я. Последний отблеск света погас, и чердак погрузился в о тьму. Теперь в маленьком окне пламенел краешек неба. Я подумала насчет журналистов, снова повернулась к мужу. Возможно, нам стоит пригласить кого-то поприятнее в а р т и с к е и все им рассказать, например того писаку известника. Чем больше мы скрываем, и скрываемся, тем хуже, в том числе для Софии. Я тоже об этом думал. И? Ты выдержишь пару часов допроса? Анри смотрел внимательно и серьезно. Ну, я не стану выдавать, что пыталась повторить запрещенное заклинание призыва куклы убийцы, когда мне было двенадцать. Разве что все узнают, что в подвале Мортон Хейма живет мой необычный друг. Кукла убийца! Анри фыркнул, и я улыбнулась тоже. Кажется, прошлое меня по-настоящему отпустило. Разумеется, про л у н и это была шутка, но она м и к и впрямь посетила х у л и г а н с к а я мысль устроить такую маленькую месть Винсенту за то, что он устроил нам. Ага, отец мне тогда доходчиво объяснил, что этого делать не стоит. А ты справишься с распросами с родителях? Рядом с тобой я справлюсь со всем. У тебя Путинг на волосах. Пука, там, надеюсь, нет. Если он там и был, то уже уполз. Он сильнее сжал мою руку, я потянулась к нему. Закат окончательно растворился в осенних сумерках, а мы утонули в глубоком поцелуе с привкусом прошлого.